Глава 13. Но праздника не получилось. Из всех курсантов лишь взвод Алёши справился с поставленной задачей. В остальных локациях эльфов прижали к ногтю магии жрецы, и нападающие практически без потерь смогли срубить несколько меллорнов. Даже отряду хмурова несмотря на наличие великолепных лучников, не удалось не допустить насильственного экспорта Мелорна. Одно дерево, несмотря на отчаянные партизанские вылазки эльфов, люди все же срубили и технично отступили на изначальную точку появления в локации, не дав эльфам перехватить инициативу. На наставника Корда было страшно смотреть. Выглядела эльф в пасмурней грозовой тучи. Сломанное ухо предательски дергалось, а тонкие губы кривились в неверящей усмешке. Даже прощальной речи как таковой не было. Эльф просто махнул рукой, и указал курсантам на появившийся по центру плаца портал, после чего молча ушел в свою хижину. Некоторые смельчаки осмелились покачать права, требуя награду, в особенности возмущалась Баффи, вот только девчонка, послушав совета Алеши, подходить к мастер-сержанту не стала. А те двое лучников из отряда Хмурова, которые все же рискнули требовательно постучать в дверь хижины наставника, получили недельный добав «Сломанная рука». Общее задание «Защитник леса» провалено. Браконьеры сумели нанести лесу слишком большой урон. Минус 200 репутации с наставником Кордом. Текущий уровень – дружелюбия До уважения 2060 пунктов. Погода, словно под настроение мастер-сержанта, изменилась до неузнаваемости за какой-то час. Подул резкий пронзительный ветер, зашелестел косой ливень, навалившаяся сырость начала вгрызаться в кости эльфов. С каждой секундой игроки, оставшиеся на плацу, теряли все больше и больше жизней. Казалось, лес выгоняет детей, не сумевших уберечь его сыновей, благородных Мэлорнов от вырубки. Уже все до одного курсанта егерской школы покинули территорию тренировочного лагеря. На плацу оставался лишь один взвод — взвод Алеши Ростовича. Эльфы клацали от холода зубами, тряслись, запахиваясь в маскировочные плащи и накидки, но стояли — Спасали хилки друидов и бафы в баффе «Шеф, может, пора уже?» — не выдержал кубик. «Не повезло, с кем не бывает». «Стоим, ждем». Молча отрезал хмурый Алеша. С каждой минуты его надежда на благополучное завершение квеста Тайла, будто мороженое, забытое летом на лавочке. «Шеф, уже час прошел!» — под конец не выдержал даже двужильный страж. «Пойдем, а?» «Нельзя сейчас уходить, мужики!» Прохрипел Алёша, не отрывая взгляда от закрытой двери хижины наставника. «Нельзя оставлять его одного! Сила егерей в единстве, даже если мы проиграли!» По лицу эльфа стекали дождевые капли в перемешку с солеными слезами. Пожилой игрок в молодом эльфийском теле любил ливень всем сердцем. Во время дождя можно было плакать и не стесняться этого, ведь никто не заметит минутной слабости. Эльф стоял и смотрел на дверь хижины, к он тянулся всей душой. И не ради награда, а чтобы еще раз увидеть своего наставника. Обновление задания «Защитник леса». Вы поняли главное – сила в единстве. Получено достижение. Друг леса первого уровня. До следующего уровня – скрыто. Награда за достижение. Наносимый урон в лесу увеличивается на 5%. Получаемый урон в лесу уменьшается на 5%. «Наставник Корд!» — во всю мощь своих легких проревел Алеша, заметив, как дверь едва заметно приотворилась. «Наставник Корд! Взвод Алеши Ростовича! Благодарит вас за науку! Взвод!» Десяток эльфов, выпрямив спины и уставившись на одинокую хижину, надсаживая горло, слитно проорали «Ура! Ура! Ура!» Плюс двадцать репутации с наставником Кордом. «Текущий уровень дружелюбия. До уважения 2040 пунктов». «Взвод!» – Алеша почувствовал, как сердце упал тяжелый камень. «К телепорту шагом марш!» «Стоять!» – негромкий окрик мастер-сержанта остановил Алешу и его бойцов практически у телепорта. «Благодарю за службу, бойцы!» «Получен предмет, значок лесного стража. Прочность 50. Защита от физического урона – 10» плюс 20 телосложению, плюс 25 ловкости, плюс 5% к повышению всех характеристик при работе в команде, плюс 5% к повышению всех характеристик в лесу. Класс предмета эпический. Ограничение по расе эльф. «Вот теперь можете идти», — корт бросил на эльфов хитрый взгляд. «А вас?» «Сержант Алеша, я попрошу остаться!» Хором закончили улыбавшиеся эльфы, и, довольно переглядываясь, промаршировали в открытый портал. «В общем, так, боец!» — мастер-сержант прочистил горло и посмотрел Алёше прямо в глаза. «Ты с самого начала выделялся из общей массы, да и вторжение браконьеров единственный сумел отбить. Но и наградить тебя еще больше я не могу, да и лук у тебя!» — Корт внимательно посмотрел на оружие эльфа — «добрый». Пожилой эльф заложил руки за спину и посмотрел вдаль. Туда, где среди серой хмари свинцового неба, сквозь низкие пунцовые тучи, пробивался настойчивый лучик солнца. Ты знаешь, откуда эльфы берут свою силу? От леса, наставник Корт. Верно. А знаешь ли ты, что скверно делает с нашими лесами? Скверно полностью меняет сущность леса, наставник Корт. Подлежит немедленному уничтожению, как и прочая нежить. И это верно, боец. И есть один способ борьбы со скверной, которая по всему Еврозару теснит наши территории. Вот он. Получен предмет – семечко молодого Мелорна. Класс предмета – легендарный. Прочность предмета – неуничтожим. Ограничение по расе – эльф. Следом перед игроком появилось долгожданное сообщение. Вам доступна цепочка заданий «Вырастить древо». Шаг первый – поиск нового дома. Описание первого шага. Найдите подходящее место для посадки семечка Мелорна. В лесу, выбранном вами, должна находиться скверна. В случае выполнения всей цепочки заданий, скверна навсегда исчезнет из выбранной части леса. Класс цепочки заданий редкая. Награда за выполнение первого шага 500 опыта. Награда за цепочку скрыта. Штраф за невыполнение, отказ от задания нет. «Благодарю за доверие, наставник Корд», — Алёша вытянул вперед руку. «Благодарю за службу, боец», — пожилой эльф крепко пожал протянутую ладонь. «До встречи, Алеша!» «До встречи, наставник!» Плюс 50 репутации с наставником Кордом. Текущий уровень — дружелюбие. До уважения 1990 пунктов. Мастер-сержант Корд делится с вами умением «Листья травы». «Малые выхи, я иду!» Пробормотал себе под нос широкоплечий эльф, исчезая во вспышке телепорта. Не понял это что за.